музыки. Ой, как все это болит, а? А что случилось, -то, Петрович? Да вчера простыл, а в жена говорит, милый, давай я тебя спиртиком разотру Ну а шея-то здесь причем? Да, а ты пробовал когда-нибудь спирт со спины слизывать? Заменимай их!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 Мусина подходит к одинокой сидящей за столиком девушки. Мадемуазель, вы танцуете? Не видишь, что ли? Жру я!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 Пап! Папа, а, а что ты заладил пиво да пиво? Да похмелье у меня, доченька, похмелье. Мир желаний, мир возможностей! Уголовный кодекс Российской Федерации!